«Это самое теплое место в доме», — заметил он, усаживаясь и приглашая Марианну занять другое кресло. «У меня, конечно, есть своя комната, но там камин тянет плохо и можно замерзнуть». «К тому же», — добавил он так широко улыбаясь, — «что из-под маски сверкнули его волчьи зубы, мы не настолько знакомы, чтобы предложить вам сыграть со мной в значительно более пылкую игру» вы гости, посланные Богом и принцами, пока нет доказательств, опровергающих это. Я полагаю, — парировала, не моргнув, Марианна, — что эта игра требует двух участников, и вам не удалось бы склонить меня к участию в ней так же легко, как к этой. Зато мне было бы приятно, если бы вы, наконец, сняли эту маску. Ваше бархатное лицо пугает меня». То, которое спрятано, испугает вас в сто раз больше, сказал он сухо. Если вам так хочется знать, милые дети, я изуродован. Злополучный сабельный удар у Киверона, где мне удалось спастись от резни и, в общем-то, дешево отделаться. Итак, оставим в покое мою маску, дорогая, и будем играть. Мариана уже давно научилась искусству игры в шахматы. Аббат де Шазей, страстный игрок в бесчисленных партиях, терпеливо развивал в ней чувство стратегии. Она играла хорошо, с отвагой и стремительностью, способными поставить в тупик и сильного игрока. Но этим вечером она была не в своей тарелке. Ее глаза едва различали блестящие фигуры, на которых пламя зажигало золотистые переливы потому что она напряженно прислушивалась к звукам, раздававшимся в этом странном доме. Гвен исчезла, как по волшебству. Старая Суазик удалилась со своим блюдом. Стук ее сабо послышался почти тотчас же под окном кухни. Очевидно, здесь совсем близко находилась дверь, ведущая в Ригу, где был заперт Жан. Оба лейтенанта ушли, волоча ноги, после нескладного «долго жить». Немного позже и маленький портной со свечой в руках в свою очередь пересек кухню, чтобы укрыться в дыре, которую хозяин поместья милостиво предоставил ему для ночлега. Марианна невольно сжалось сердце от жалости при виде этого гнома на кривых ногах-коротышках, но с нормальным торсом, испорченным только небольшим горбом. Он обошел играющих так далеко, как смог, смиренно бормоча приветствие. Но снова девушка перехватила брошенный в сторону Морвана полный ненависти взгляд. Наконец и старик у камина поднялся и прошагал, как сам нам было. После этого... Единственными звуками, нарушавшими тишину, остались потрескивание дров в камине и затрудненное дыхание Мурвана. В окружавшей их тишине атмосфера мало-помалу становилась давящей. Маска и тень от кресла полностью скрывали лицо разбойника, и у Марианны появилось неприятное ощущение, что она играет с призраком. Только рука, переставлявшая фигуры на доске, казалась живой. Рука поистине достойная восхищения, превосходной формы, почти женской белизны, с длинными пальцами, тонкими и нервными. Марианна уже видела совсем недавно похожие руки такого же цвета. У Езона Буфора. И это воспоминание было малоприятным для девушки. Однако у Марваны ее зоркие глаза смогли различить рядом с безмянным пальцем розоватый шрам в виде звезды. Просто удивительно, как чья-то рука может вызвать в памяти множество вещей и событий. И для Марианны это было с давних пор предметом восхищения. Она всегда любила рассматривать руки у людей. Между тем эти руки вызывали в памяти совсем другие образы. Засады в темноте, ночи, проведенные под сотрясаемыми бурей скалами в ожидании обреченных кораблей, заманутых дьявольской ловушкой. Внезапно рука исчезла, и холодный учтивый голос Морвана прервал ход мыслей его противницы. «Вы очень далеки от игры, моя дорогая. Вами уже сделан ход моим слоном. Возможно, вы больше устали, чем думали. Хватит на сегодня. Марианна воспользовалась случаем. У нее действительно были другие планы на сегодняшнюю ночь, и она со смущенной улыбкой сказала, что ей снова хочется спать. Морван встал, поклонился и предложил ей руку. После событий прошлой ночи нечему удивляться. Я вас провожу до вашей комнаты. В очаге только краснели угли, и холод ощущался в пустой комнате. Но свечи в серебряных канделябрах были заменены, и постель свеже застлана. На покрывале лежала аккуратно сложенная ночная рубашка из тончайшего полотна. Марианна, однако, и не думала ложиться. Она начала с того, что бросила на угли несколько поленьев, И вскоре взметнулось высокое чистое пламя, прогоняя мрачные тени. После чего подошла к окну, отдернула занавеску и с гневом увидела, что оно прочно заперто на висящий замок. По-видимому, Марван ничего не оставлял на волю случая. Девушку охватило уныние. Ей не удастся встретиться с Жаном, и завтра их ждет катастрофа. Как выйти отсюда? Марван более чем вероятно запер дверь на ключ. Впрочем, бесстрастный регистратор, память услужливо напомнила ей сухое щелканье ключа в замочной скважине. Без всякой надежды она все-таки подошла к двери, подняла щеколду и тут же опустила. С той стороны кто-то осторожно поворачивал ключ. Марианна невольно подпятилась. Дверь открылась так тихо, что не было слышно ни малейшего шума. Фигурка портного возникла из тьмы. Приложив палец к губам, он удержал возглас, готовый сорваться с уст Марианны. Соблаговолите разрешить мне войти на минутку!» Странный малый... Изъяснялся на безукоризненном французском. Вместо ответа девушка подала ему знак «Приблизиться». Он проковылял к деревянной стене, где прятались кровати, и отодвинул занавеси. Затем, успокоенный их пустотой, подошел к наблюдавшей за ним с удивлением Марианне. «Справа от дверей в Ригу!» — прошептал он. Протянув руку, есть отверстие в стене, вот туда и кладут ключ. Спасибо, — ответила Марианна, — но как мне выйти из этого дома? Даже окно заперто. Ваше — да, но не другие, во всяком случае в комнате, где я работаю. Оно узкое и низкое. Но вы такая стройная, и Рига прямо напротив. Наступило непродолжительное молчание. Марианна внимательно приглядывалась к горбну. Его маленькие глазки сверкали, как звезды, и у него был такой вид, словно он наверху блаженства. — Почему вы сделали это? — спросила она. Вы ведь знаете, что я хочу убежать, и вы сильно рискуете. Пустяки! Владыка кораблекрушений подумает, что ревность открыла вам дверь. Кому дело до портного? Не в обиду будь сказано. Что касается движущих мною побуждений... «Считайте, что мне нравится играть шутки со слишком самоуверенными людьми, или что я ненавижу сеньора Морвана. Действуйте быстрей!» «Еще раз спасибо, но я вам обязана свободой, и...» «Пока еще нет. Я не уверен, что вы сможете легко убежать, разве что одна». «Что вы хотите этим сказать?» «Ничего, вы увидите сами. Но в любом случае я вернусь перед рассветом запереть эту дверь, независимо от того, где вы будете. Тогда все станет на свое место. И еще один совет. Снимите эту светлую шаль. Несмотря на ночь, вас могут заметить».